301. При разрастании областей труда качество сделалось особенно насущным. Сотрудничество разных областей потребует и одинаково высокого качества. Это относится как к умственному труду, так и к физическому. В области умственного труда заметно расхождение устремлений. Мнения могут быть различны но качество их не должно быть уродливо Может быть большое знание и малое знание, но оба могут братски следовать в познавательном устремлении. Не будет убийства знания, ведь такое убийство равняется отнятию жизни. Сколько зародышей достижений могли быть удушены убийцами знания? Ценно не только знание, но также оценен процесс добывания знаний. Когда-то философы приравнивали к высшему наслаждению такой процесс. Чем глубже он может быть вощувствован, тем больше радости. Но если в накоплении знания вмешается рабство самости, то не радость, но желчь вскипит. Борьба неразрывна с накоплением знания, но и она будет сокровищем добычи. Все пути знания не будут человека ненавистными.